Глава двадцать восьмая Инкарнация успешно завершена. Текущее количество Азур – 23400 из 30800 Опять инкарнация. Даже хвалённый геном Гидра не спас от смерти. Невозможно мгновенно восстановить повреждённый мозг. Удар о ствол был настолько силён, что я потерял расстёгнутый шлем, а жёсткий нагрудник лорики покрылся сеткой трещин. Как же надоело умирать. Я висел, болтаясь на лямках спасательного парашюта. Он зацепился о оранжевым куполом за разлапистые сосновые ветки. Где-то внизу виднелась покрытая опавшей хвоей земля. Разгневанный крик руха прозвучал совсем близко. Через несколько секунд, будто откликнувшись, в отдалении эхом ответил другой. Кто же вообще знал, что их двое? Одного я ранил На второй легко может заметить в кроне деревьев вызывающие демаскирующий парашют. Очень разумная мысль. Я рекомендую немедленно покинуть место падения. Дотянувшись до фанга, я перепереел стропы и рухнул вниз, болезненно ударившись о землю. К счастью, высота была небольшой. Несколько секунд лежал, глубоко дыша и приходя в себя. Дерьмо ангела. Мы совершенно точно потеряли флайнг и яйцо. Задание провалено. Впрочем, у нейросети имелось другое мнение. Рановато для паники. Пока провал задания не подтверждаю. В случае уничтожения яйца директивы тоже будут выполнены, просто без бонуса. В случае возвращения руху птенца или его потери – провал. Я огляделся. Наверху шумели высоченные сосны. Меня окружал колючий подлесок. Над самым лицом нависали мягкие изумрудные иголки с локоть длиной. Мы проходили эти чистые леса, пробираясь к гнезду руха. С высоты они наверняка казались непроницаемым зелёным морем, вряд ли возможно под хвойным покровом разглядеть отдельного человека. Вдали опять закричал Рух. Опаль был яростным и одновременно исполненным невыразимого отчаяния. По верхушкам сосен прошла рябь от мощного порыва ветра. Я бросил тоскливый взгляд на оранжевый купол, болтающийся высоко на дереве. По идее, его нужно бы стащить оттуда. спрятать или уничтожить. Но это займёт слишком много времени. Надо быстрее убираться подальше. Если мега-птица потеряла птенца, она в ярости может превратить этот лес во вспаханную равнину. У подножия дерева Мико подсветило потерянный шлем. Практически целый, если не считать треснутого забрала, с обратной стороны заляпанного чем-то густо алым. «Грей, святое дерьмо! Ты где? Почему не отвечаешь?» К счастью, неведомые репликаторы Stelara штамповали качественные вещи. Мало того, что шлем оказался прочнее моей головы, так ещё и связь работала. В наушниках раздался хриплый голос Кая и отрывистые взволнованные реплики Алисы. Они, кажется, немного запаниковали от моего небольшого тайм-аута. Коротко ответив, я вывел тактическую карту подразделения, сопряжённую со шлемом Ларики, в отдельный сегмент своего интерфейса. Зелёная точка сигнала Техноманта светилась совсем недалеко, в какой-то полумиле отсюда. «Давай скорее, командир! Нужна помощь!» Вперёд! Упругая хвойная подстилка пружинила под ногами. Через несколько минут отчаянного бега система неожиданно засекла слабый фон А энергии. Он усиливался с каждым шагом. И, наконец, я заметил среди деревьев фигуру Техноманта. В вечерних сумерках было хорошо видно, что он смотрит наверх. на источник неяркого голубоватого свечения, подвешенный где-то в кронах огромных сосен. Яйцо нашлось. Я облегчённо выдохнул. Совершенно целое, оно качалось на стропах, пойманное в ловушку ветвей. Не зря я пристегнул его к креслу, закрепив как драгоценный груз. А Кай, значит, специально катапультировал весь пилотский блок флайинга. При падении оно не пострадало, да и вряд ли такие мелочи могли повредить прочнейшую оболочку. Тут нужно что-то посерьёзней. Я опасался только одного, что разбуженный птенец опять решит вылести раньше срока. Ты в порядке? Нормально, поломался при падении, но это мелочи, кивнул Кай. Инкарнация даже мёртвого на ноги поставит. Грей, мы оффлайнг пролюбили, святое дерьмо. Зато яйцо целое, ответил я. Как будем спускать? Меня больше интересует, кто его потащит, огрызнулся Кай. С предплечий техномантов вспыхнули синие сирюкены, и взмыв вверх в несколько приёмов, обрубили превись, удерживающую яйцо. Оно с шумом рухнуло вниз и в полуярде над землёй вдруг остановилось, зависло будто пойманное невидимой рукой. Кай, как заправский волшебник, театральным жестом притянул его поближе, и яйцо подплыло к нам, качаясь в воздухе. Напарник тут же снарависто укутал его своим маскировочным плащом. скрыв источник света. Телекинетика? Сможешь его так транспортировать? уточнил я. Вообще нет. Это активная способность, но оно фонит сильнее, чем я трачу азур, усмехнулся Кай. Так что да, смогу. Тогда быстро уходим. Громоподобные крики родителей, потерявших яйцо, раздавались совсем недалеко. Не хотелось даже представлять, что случится, если они нас заметят. Однако на сегодня мы исчерпали свою дозу невезения. Неожиданным союзником выступили вечерние сумерки и облака, скрывшие небо. Скоро уже в двух шагах ничего не было видно. Лес затягивала ночная мгла. Двигаясь исключительно в тени деревьев, по оврагам и распадкам, мы начали осторожно, но быстро отходить на северо-запад. Там леса становились гуще, и можно было укрыться в старых развалинах. Мы уже устраивали в тех местах ночной привал, и Мико легко проложила обратный маршрут. Укромное место и хороший ориентир, чтобы соединиться с Алисой, находящейся в 100 милях восточнее. Выходить на открытые места было смертельно опасно. Дважды или трижды огромная тень проплывала над лесом. Мы замирали и припадали к земле, подолгу не двигаясь. Крики рухов слышались всё дальше, и настал момент, когда я понял, что мы, кажется, ушли. Пробираться ночью по лесу крайне сложно, поэтому, найдя укромное местечко во враге, похожее на старую берлогу, мы с Каем забились туда. Даже для инкарнаторов эти сутки выдались изматывающими. Сон был мгновенным. Я закрыл глаза и сразу же проснулся, даже не осознав, что прошло несколько часов. Уже рассвело, Алиса вернулась. Она сидела у небольшого костра, устало сгорбившись. Напротив я увидел Кая. И эти двое, кажется, вполне мирно разговаривали. «Надо же!» Заметив, что я проснулся, она подняла голову и улыбнулась. «Да были. Хорошо». Яйцо спокойно лежало возле костра, тщательно замотанное в маскировочную ткань. Оно излучало почти 40 единиц азур в минуту. Потерянная вчера энергия с лихвой восстановилась. Мелько ночью сформировала новую нейросферу. Текущее количество озор было 16200 из 33000. Ага. Короткий подсчёт дал понять, что за час я получаю больше 2000, а за сутки почти 50. Видимо, такие же вычисления провёл и Техномант, потому что по бородатому лицу расплывалась блаженная улыбка. Хорошая штука, Грей. Очень мощная о поле. Я бы не отказался посидеть возле него несколько дней. Послушай, как вернёмся в монолит, может, пару дней отдохнём, не будем пока сдавать задания, немного накопим мазур хотя бы до первой эволюции. Ничего не имею против, кивнул я. Действительно, используя яйцо как азур-улуччатель, мы могли значительно усилиться в короткий срок. Мне требовалось пройти ещё много усилений, чтобы стать полноценным заклинателем. Открыв интерфейс, я взглянул на свои данные. Имя: Грей. Звание: Элард. Боевая группа: Амнезия. Поочередний: 0. Знаков отличия: 2. Азур: 16200 из 33000. Источник: тип энергии Ра. Особые способности: частица света 1, усиление светом 3, вспышка света 3. Модификации организма: усиление источника 7, костной ткани 1, мышечной системы 2, эндокринной системы 2, нервной системы 5. Неокортекс 2, таламус 2, система кровообращения 2, генетические модификации, бинокулярное зрение геном птара, непроницаемость геном донного краба, повелитель стаи геном красного короля, молекулярная регенерация геном гидры, свободные нейросферы 1, свободные геномы, геном ледяного анубиса, неизвестно, неизвестный генетический материал. Вернёмся, покопавшись в вещах Ильвина Морда. мечтательно протянул Кай. «Чую в его крипторе много всего интересного. Как думаешь, что с ним произошло?» «Если кагиторы не выдали задание, значит, он не числится в пропавших без вести», уверенно заключил Кай. «Либо подтверждённая смерть, либо он жив. Надо запрашивать архив, но доступ к личным делам инков, легатского звена ограничен. Если бы он был жив, вернулся бы за флайингом и яйцом». Скорее всего, согласился техномант. Всё-таки, несмотря на разбитый флайнг, всё складывалось не так плохо. Демоналита в сущности оставались всего сутки пути. Интерлюдия одержимая. Готово, учитель тихо шипнула Эвелин Мэйл. Кажется, всё. Аскал обвёл взглядом видеостолбы с голограммами одержимых, появившихся на мостике мстящего. На его зов откликнулись многие, даже те, кого он не ожидал увидеть. Учёные, техноманты, воины и заклинатели. Кто волей или неволей сменил серебряную звезду Стеллара на чёрные одежды одержимых. Многие из них считались давно погибшими, другие долгое время скитались в глуши, потерянные и забытые. Терея Мун, легендарная заклинательница, глава ночных странников, бывший легат Первого Легиона, Ныне одержимая, известная как ведьма. Эрлин Квинтер, один из учеников Феникса, получивший от города клеймо кровожадного каннибала. Маргот, представляющая Чёрное братство, когда-то наводившая страх на всё побережье американского архипелага. Задумчивый Эфир и его спутница Кайра. Последние выжившие из гинувшего на Чёрной Луне Ронсеваля. Стрелок Грендель, Арахна, Морриган. братец-лис, вампир. И всё же мало. Очень мало. Из двух тысяч инков, вернувшихся с Чёрной Луны, выжило всего несколько десятков. И Аскал не мог сказать, что это были лучшие. «Приветствую вас!» — произнёс Техномант, открывая первый за долгое время совет одержимых. «Рад всех!» «Айс, давай без лишней болтовни и церемоний!» — раздражённо прервала его ведьма. Не будем делать вид, что мы все очень рады друг другу. В чём дело? Зачем ты нас вызвал? У меня есть важные новости. Какие? фыркнула она, извивительно усмехаясь. По моим данным, ты со своими конвоями застрял под Анжела. Что? Крепкий попался орешек. Ха-ха. А -ха. вместо ответа Одержимый включил трансляцию. На вспыхнувшей картине отобразилась защитная диафрагма, зияющая громадными обугленными дырами. Камера поползла вниз, демонстрируя дымящиеся руины, скелеты зданий, обглоданных огнём и покрытых пулевыми отметинами. Остановилась на закопчённой статуе ангела, высчербленной случайными попаданиями. Первый уровень ангела полностью захвачен, процадел он. Но у моих бродяг тяжёлые потери. Ангелы дрались как безумные. Они ушли вниз, в многоуровневый подземный город. Перекрыли лифтовые шахты? Обрушили межэтажные переходы, заминировали все пути отхода. Выкурить их оттуда очень сложно. В этом лабиринте легко обороняться. Бородяги не хотят туда соваться. Будь у нас крысы, форт был бы уже зачищен. Но крыс у тебя больше нет. Без короля стая разбежалась. А ведь тебя предупреждали, что не стоит полагаться на озор тварей. Да слушай, Тирея. Не буду напоминать, что наш план частично сорвала самодеятельность Карахейна. Если бы он не увёл мстиачий при первом штурме, Форт был бы уже взят. Не слово больше о Заки Айз. Тяжело предупредил Маргот. Ни слова и ни звука, иначе. Спокойнее, кумбра Карахейна, в моём анимариуме. Холодно ответил Аскал. Я его временно отстранил, скажем так, и готов освободить, когда придёт время. «А что насчёт Херувима, Айс?» — насмешливо спросила Арахна. Голограмма одержимой ясно показывала, что она сидит в карцере, закрытая квадратом, силового поля и решёткой лазерных лучей. «Его ты уже не освободишь». «Это случайная смерть, жертва которой не должно было быть». Тон Техноманта не изменился. «Я готов нести полную ответственность». «Ладно, с этим разберёмся позже», — угрожающе напомнила Терея. Так что там с Анжела? Да, мы уже стоим между отметками тяжёлых и неприемлемых потерь в этой операции. Главари конвоя у меня вот тут. Одержимы сжал кулак. На бродягине солдаты, они лояльны, когда есть добыча, когда наши цели совпадают. А тут? Короче, Айс, лирика нам не интересна, нахмурилась Терея. Ты что, хочешь просить о помощи? Нет. Я принял решение больше не терять людей. Мы замуровали все выходы сверху, воздуховоды тоже. Посмотрим, сколько они просидят там без энергии, с ограниченными запасами воды, еды и воздуха. Он замолчал. Эвелин, стоявшая за его спиной, прекрасно знала, что битва за Анжело вышла неожиданно тяжёлой и кровопролитной. Главным образом из-за того, что форт не удалось захватить с ходу. Неизвестный Инк активировав старые вингер ангела, смешал все планы, дав защитникам веру и надежду. И ангелы дрались как безумные, без боя не отдавая ни клочка своей крепости. Казалось, все они, и мужчины, и женщины, готовы были умереть, но не сдаться. А ещё лучше умереть, забрав с собой побольше врагов. Каждый шаг давался кровью и смертью, и даже отчаянных закалённых рейдоров конвоя пугала подобная остервенелость. Хорошо, прекрасно. Я не одобряю твои варварские методы. Но какое это отношение имеет ко всем нам? Прищурилась ведьма. Самое прямое. В город пришла информация о нашем рейде. Объявлена синяя тревога. Ах вот как. Ведьма почти не удивилась. Значит, стоит ждать мальчиков из легиона. Кто у них там сейчас за главного? Слово легион прозвучало в её устах пренебрежительно-насмешливым ругательством. «Ганг-фурий», — пробасил Маргот. «Этот ублюдок, да». «Ха! И что ты планируешь, Айс?» — усмехнулась ведьма. «Будем рвать когти». «Из-за этого вас и собрал», — веско ответил Аскал. «Я знаю, когда, где и сколько их придёт. Предлагаю устроить тёплую встречу». «Горячие свидания?» На тонких губах Тиреи Мун заиграла недобрая усмешка. «Горячие свидания», — подтвердил Техномант. «Пора дать Легиону хорошего пинка», — озвучил своё мнение молчавший каннибал. «Я с Айсом». «Тоже за», — коротко высказался вампир. «Интересная идея», — задумчиво проронила ведьма. «А мы успеем подготовить всё для приёма дорогих гостей? Есть чем их угостить». «У меня всегда есть сюрпризы, Терея», — ответил Аскал. «Энджелу ведь нужен был мне не просто так». В своё время ходили слухи, что у них сохранились элементы древнего ПКО. Мы их захватили. Шесть установок шахтного типа. Три целых париса класса «Земля-космос». «Я слышала об этом», — кивнула ведьма. «Ха, тогда да, моя группа тоже в деле. Когда будет заварушка?» «Вскоре. У меня есть ещё одна новость. Смотрите». Движением руки он создал виртуальный экран. на котором мелькнула, сменяя друг друга, несколько кадров. Яркие повторяющиеся вспышки в вечернем небе. Небольшой серо-зелёный флайнг, преследуемый гигантской птицей. Чёрный столб дыма, поднимающийся в небо. Что это? Флайнг похож на легионный разведчик. Я ожидал, что легион будет прощупывать местность, поэтому Пелегрим мониторил всю необычную активность. Узнаёте этих пассажиров? На экране появились фигуры, идущие по хвойному лесу, сидящие на камнях, тревожно вглядывающиеся в небо. Крупный план увеличил их лица. Одно, второе, третье. «Да, булшит, леса, этот Грей и... Кто третий?» – прошипела Ивил. «Как они выбрались из А-зоны, где взяли флайинг и снаряжение?» «Понятия не имею», – отчеканил Аскал. На жеперя ясно, кто поднял синюю тревогу. У нас в тылу действует диверсионная группа врага. Так что ты предлагаешь? Уничтожить их? Конечно. Зачем нам противник в тылу? Судя по маршруту, они идут к монолиту. Перехватим их там и уничтожим. Есть желающие это сделать? Думаю, это проблема, с которой твоя группа может справиться самостоятельно. Отробела терея. Я готова помочь, когда будут известны детали свидания. До связи». «Аналогично», — фыркнул каннибал. «Охота на одиночек не мой конёк. А вот пощипать пёрышки к городу — совсем другое дело. До связи». Их видеостолбы синхронно погасли. Один за другим все прочие одержимые высказывались и тоже отключались. Почти все хотели свести счёты с Легионом, и никто не желал присоединиться к охоте. Через несколько минут, кроме Аскала и Ивилл, на мостике оставалась только одна голограмма. Арахна фон Край, до сих пор находящаяся под стражей в картере Мстящего. «Ты хочешь доказать свою верность и принести головы этих инков?» — саркастически усмехнулся Аскал. «Нет, выслушай меня, Айс», — произнесла Арахна. «У меня есть информация об этом инкарнаторе. О Грее. Я хочу кое-что рассказать». «Хорошо, говори». Когда Заг забирал его нам мстящий, он поручил мне взять биоматериал для генетического анализа, произнесла одержимая. Капитан подозревал инкарнацию ангела и хотел провести немедленную проверку. Я даже догадываюсь, как ты взяла этот анализ, маленькая сучка, не удержалась Эвел. Арахна вызывающе усмехнулась, вздёрнув подбородок. Что, завидуешь, Иви? Какая проверка? Я не понимаю, как генетический анализ может определить что-то кроме наличия геномов и фенотипа, а задача на произнёс Оскал. Потому что ты не биохимик. Генная экспрессия. Помнишь, что такое анимификация организма? Под влиянием анимы изменяется внешность носителя, кивнул Оскал. Проявляются старые черты, пока тело не станет полной копией близнецом родного. Но такая генная экспрессия занимает годы, а то и десятки лет, и часто сбивается из-за эволюций или разницы геномодов. Да, всё верно, кивнула Арахна. Но тут мы имеем свежий, чистенький носитель, идеальный вариант. Я взяла биоматериал, вместе с херувимом мы создали в лаборатории виртуального клона и прогнали на нём генную экспрессию Грея, ускорив процесс в десятки раз. Как ты сделала виртуального клона? жадно спросила Ивилл. Где ты нашла материалы для его создания? Хирувим долгое время занимался этим исследованием. Мы использовали умбру и брахмачастицы из хранилища мстящего, неохотно ответила Арахна. Из запаса сумрака вскрыли контейнер Авроры? Да ты что, о с ума сошла? Это же невоспроизводимая технология. мне приказал Зак. Арахна не опустила дерзких голубых глаз. Он хотел проверить. Для него это было очень важно. «Так, хорошо». Аскал взял себя в руки. «Очень элегантное решение. Виртуальный клон». «Хм. И каковы были результаты эксперимента?» «Как я понимаю, на гомункуле ты проиграла вариации будущей внешности Грея. В заключительной стадии анимификации». «Да, мы хотели посмотреть на возможную внешность его старой инкарнации». ответила Арахна, потом прогнала результат через слепок старой базы Стиллара на поиск совпадений. Результат не совсем точный, 60 на 40, но он был. "И кто же он в прошлом?" задано спросила Эвелин. "Я скажу только Айсу", холодно произнесла одержимая. "Эта информация слишком Хорошо, говори", без раздумий ответил Скал. "Айс, эта сука что-то задумала", скривилась одержимая. Она ведёт какую-то свою игру. "Иви, нам тут всем по 400 лет", неожиданно мягко произнёс Оскал. "Естественно, она ведёт свою игру. Не волнуйся, пожалуйста. Сначала я озвучу гарантии личной безопасности", сказала Арахна. "Во-первых, я предупреждаю, если ты захочешь убить меня, например, чтобы не допустить распространения информации, инфопакет с Заком, Хирувимом Грэем и прочим дерьмом" автоматически уйдёт всем нашим общим знакомым адресатам. Ты знаешь, о ком я. Во-вторых, я хочу немедленно покинуть Измостящий и вашу команду. Решила подстраховаться, усмехнулся Оскал. Девочка, не смеши меня. Куда ты пойдёшь и кому будешь нужна? Легион, охотники или твари сожрут тебя. Когда ты посмотришь, что мы накопали, вопросы исчезнут, ответила Арахна. Ладно, хватит болтовни. Смотри, я думаю сам, как распорядиться этим знанием. Айс. Несколько секунд они молчали. Эвелин знала, что сейчас её учитель рассматривает присланный файл инфопакета, с бешеной скоростью прокручивая его на одном из потоков своего разума. Этого не может быть, коротко раздельно произнёс Оскал и грязно выругался. Эвелин вздрогнула. Её учитель употреблял бранные выражения, только в исключительных случаях. Последний раз это произошло, когда они слышали шум винта крылов легиона. Оклановое поселение на Кратосе скрыло грибовидная шапка термоядерного взрыва. Арахна криво усмехнулась, взъерошив свою снежно-белую шевелюру. Всё-таки она была очень хороша, изысканно аристократичная немка, отточенная красивая до последнего ноготка. И Эвелин внезапно почувствовала жгучую ненависть к этой расчётливой суке, со всей очевидностью плетущей какую-то очередную интригу. «Просто невозможно», — повторил Техномант предательски дрогнувшим голосом. «Я не верю». «Теперь ты понял, почему я хочу сбежать, Айс?» — сладко пропела Арахна. «Разбирайтесь с этим дерьмом сами, без меня, ладно? Я пойду?» «Иди», — неожиданно разрешил Аскал. Прощай. Эвелин, оправившись, наблюдала, как силовое поле исчезает. Гермостворка карцера раскрывается, выпуская одержимую из заключения. Чтобы её учитель принял подобное решение, информация о Арахне должна была быть крайне важной, перекраивающей всю известную картину событий. Иви, нам нужно срочно брать этого Инка, и брать живым. медленно произнёс тихнамант Кто он Айс Вместо ответа учитель резко повернулся к ней Эвелин вздрогнула от неожиданности Когда он взял её холодными пальцами за подбородок и пристально посмотрел в глаза Иви ты хочешь жить тихо прочувственно спросил Оскал Да учитель Она опустила глаза не выдержав режущего мёртвого взгляда Тогда больше не спрашивай я «Понимаю Лидию». «Я поняла. Что ты предлагаешь делать?» «Я же сказал, нам надо немедленно брать его». «А как же Легион?» «Успеем. Это важнее. Намного важнее». «Брать живым или мёртвым?» — осклабилась Эвелин. «С его напарниками можно поступить как угодно. Они не важны». «Но он нужен только живым. Пожалуй, я отправлюсь туда сам. Вы опять можете налажать». «А как же корабль? Управление мстящим?» Ивил кивнула на двойников Аскала, занявших места экипажа. «Твоя многопоточность справится? Ты же будешь ослаблен в несколько раз». «Всё равно этого должно хватить. Он не мог пока набрать полную силу», — пробормотал Аскал. «Иви, у нас нет выбора. Или мы берём его, или...» «Или что?» Одержимый не ответил.